Сейчас у нас девять ящиков багажа, у них реквизита на 40 реприз для каждой вещи свое место: бутафорское бревно, деревянный нож, увеличитель, кирпичи из пенопласта, резиновые гири, пистолеты, змейка, ведра, тросточки, плюшевые собаки и десятки других предметов. А в отдельном ящике лежат всякие смешные вещи которые ждут, чтобы мы придумали для них репризы. Лошадь, которая смеется. Народ Деда Мороза в цирк пригласили известного артиста Эстрады. Перед генеральным прогоном режиссеру пришла в мысль Пусть Дед Мороз выезжает на манеж верхом на лошади. Артист испугался и начал протестовать, но его успокоили, заверив, что лошадь дадут самую смирную. Когда же он выехал и крикнул в зал «Здравствуйте, ребята!», мы, клоуны, выстроившиеся в ряд, рявкнули «Здравия желаем, Дед Мороз!». Перепуганная лошадь встала на дыбы, а Дед Мороз с воплем плюхнулся на опилке. Его унесли с манежа с оторванной бородой и сломанным посохом. К счастью, артист не пострадал, однако категорически заявил, Что ни за какие деньги больше на манеж не выйдет. Что делать? Завтра премьера, а Деда Мороза нет. Выручил всех жонглер на лошади Николай Ольховиков. Он прекрасно исполнил роль Деда Мороза. Выезжал, стоя на своем коне, и даже пел новогоднюю песню. Из тетрадки в клеточку, январь 1962 года. Бегут по кругу манежи лошади. Все красивые, ухоженные. Одинаковой масти, однако одной, а в центре манежа стоит старый человек с шамберьером в руке. Старейший артист цирка! Николай Акимович Никитин! торжественно объявлял Буше его выход. Публика всегда встречала артиста аплодисментами. Николай Никитин, приемный сын знаменитого в свое время Акима Никитина одного из создателей русского цирка. Все к нему относились с уважением, почитанием, а многие перед ним робили. Почему робили непонятно. Может быть, это осталось еще от тех времен, когда он сам владел цирком в Москве. В молодости Николай Акимович выступал как со на лошади. Последний он этот номер передал Николаю Альховикову. Я номера не видел, не застал, но один старый артист С восхищением рассказывал мне. Понимаешь, работал Никитин поразительно. И что любопытно, трюков-то у него сногсшибательных не было. Но какой артист! Выйдет на манеж, постоит секунду, посмотрит в зал, сделает легкий поклон публике и аплодисменты. Так держался. Такое у него обаяние просто удивительно. Это от Бога. Я же застал Никитина, занимался в то время в студии, когда он, как у нас говорят, работал конюшню. Среднего роста, сутоловатый, седые волосы гладко зачесаны назад, типичное русское лицо, почти бесцветные, наверное, в молодости были голубые глаза. На манеж выходил в ярко-синем пиджаке, бриджах и черных лаковых сапогах. Белый шелковый галстук. Закалывал булавкой с крупным бриллиантом. Помню, спрашивали у него Николай Кимич, а бриллиант-то настоящий? А он посмотрит сурово и ответит басом. Поддельные носят только конихи. Пред концом его номера вводили лошадь, и инспектор громко объявлял. Лошадь, которая смеется. И лошадь смеялась. Вгибала шею скалило зубы и в оркестре в это время играли старый фокстрот смеющийся саксофон перед выходом на манеж николай акимович обычно стоял за занавесом сгорбившись держа шенберьер в левой руке как только его номер объявляли он выпрямлялся подтягивался вскидывал вверх голову молодей на глазах и твердой походкой шел на манеж иногда никитин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 Мне всегда казалось, что он живет в основном прошлом. Когда он, сутулившись, шел с сумкой по двору, кто-нибудь спрашивал его в магазин, Николай Кимич? Не в магазин, а в лавку, мрачно отвечал он. Он не говорил послать телеграмму, а произносил отбить депешу. Мне представление, Никитин всегда ходил хмурый, насупленный. Я никогда его не видел улыбающимся.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 С тех пор Никитин выходил на манеж, держа шамберьер, которым, кстати, он владел виртуозно, в левой руке, а на правую надевал протез в перчатке с зажатым стеком. Животных Никитин любил. Однажды он подобрал на улице выпавшего из гнезда птенца, принес его домой, долго выхаживал. Из птенца вырос задиристый воробей, которого прозвали Сильвой. Воробей настолько освылся, что спал у Николая Кимыча в кармане пиджака, склевывал со стола крошки, а когда приходили гости, усаживались за проферанс, прыгал по столу, переворачивая клювом карты, садился на головы играющих, бойко чирикал. Поведение воробья всех забавляло. Только Николай Ольховиков не взлюбил Сильву, утверждая, что он подглядывает в карты и своим чириканьем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 Работая в Магнитогорске, Никитин до одной из репетиций резко щелкнул шамберьером и из его перстня вылетел камень. С перстнем Никитин никогда не расставался. Черный бриллиант четыре с половиной карата представлял огромную ценность. Найти мне манеже было нелегко. И Никитин объявил, кто бриллиант найдет, плачут тысячу рублей.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 Самый маленький из них, его все почему-то звали Чапаем, делая сальто морталь, вдруг увидел, что у самого барьера в опилках что-то блеснуло. Сделав в сторону барьера два колесика, Чапай поднял блестящий камушек, засунул его за щеку и продолжал номер. Бриллиант принесли Никитину всей гурьбой. Мальчишки договорились, что тысячу рублей...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 — Лошади из цирка уходят, — говорил он, сокрушенно качая головой. Раньше был цирконный, а теперь все больше механический, иллюзионный. Но ведь народ-то ведь по-прежнему любит лошадей. — А главк наш, им что? — Конечно, дешевле возить ящики фокусников. Они кушать не просят, как лошади. Вот и получается, что вместо конного цирка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 от прикосновения к ладони теплых, мягких лошадиных губ. А может быть, это были лошади Никитина?